Глава четвертая. Путь во мгле. «Лучшие морские ежи во всем Айру и за его пределами! Приятного аппетита, милая девушка!» Проговорил тучный дух в широких зеленых шароварах, протягивая мне две разрезанные игольчатые полусферы на длинных деревянных палочках. «Благодарю вас!» — скромно ответила я — и отдала одну из них духу-помощнику. «А ты быстро учишься», — подметил Ао. «Учусь. Когда я тебя нашел, ты приняла продавца угрей за наемного убийцу». Он говорил на том странном языке, откуда мне было знать. «Этот дух говорит на нем же». «Чего?» — нервно усмехнулась я, сочтя его слова за глупую шутку. Не только твое тело меняется, ты начинаешь понимать наречия низших. бр я поежилась, в очередной раз напомнив себе, что через каких-то три дня мое сердце перестанет биться, и она вечно застряну в этом странном месте, полном чудовищ и... «О, всемогущие силы природы!» лучших морских ежей во всех мирах и пространствах. а распробовала, значит! А удовольно смотрел, как я блаженно поедаю лакомство, прикрыв глаза от удовольствия. — Это так вкуфно! — пробормотала я, оглядываясь. — Мы должны взять еще. — Остынь! — продираться сквозь мглу — «С переполненным желудком будет куда сложнее», — рассмеялся дух-помощник. Мы шли вдоль торговых рядов бесконечного рынка с десятками разноцветных палаток и не менее разноцветных торговцев. Несмотря на тревожное чувства мне все больше нравилась идея Ао. Когда он рассказал обо всем с утра, мне показалось, что он не совсем в своем уме. Оказалось, дух всю ночь размышлял, как удержать мои воспоминания и не дать им померкнуть, чтобы осветить дорогу во мгле. Но я медленно превращалась в духа, память угасала, делая меня частью айру. и с этим ничего нельзя было сделать. ао почти оставил эту затею, как вдруг ему явился гениальный план. Он заключался в том чтобы создать новые воспоминания взамен старых. Будут ли они подпитывать мое сердце с той же силой? Никто из нас этого не знал, но мы решили попытаться. Во всяком случае, это представляло хоть какой-то выход, и другого не предвиделось. Мне было интересно, как именно дух собирается заставить меня чувствовать то, что я переживала в лучшие моменты своей жизни. За сегодняшнее утро мы успели побывать в садах Айру, где ароматы цветов сводили с ума и сбивали с ног. Я постоянно нервно сжимала в руке свой кулон с цветком, чувствуя себя немного виноватой. Многие жители Коа-Коа никогда не видели живых цветов, а мне случайно выпала такая возможность. Но все же я была счастлива увидеть их. Цветы оказались еще прекраснее, чем они были в рассказах родителей. Потом дух вывел меня на пятый уровень Айру, где среди серых, потрепанных домов возвышалось несколько сторожевых башен. Сначала я не поняла, зачем мы сюда пришли. Атмосфера не располагала к приятным эмоциям, особенно после оранжереи с ее изысканными фонтанами и рядами сочной зелени. Но Ао рассказал мне, что в нужную погоду и правильно выбранное время с одной из этих башен можно увидеть стаи найтаков, мигрирующих домой. Хотя, если быть точным, дома у этих существ нет, и они бесконечно держат путь на север, огибая мир снова и снова, так никогда и не обретая последний приют. Может, их история и звучит грустно, но увидеть Найтака — это всегда к удаче. Эти поверья явно не разделили бы жители вольных деревень, которые теперь уничтожены мглой и забыты в ледяной вечности. Они бы скорее сказали, что увидеть Найтака — к откушенной голове или ноге как минимум. Однако, как только я увидела первое движение в небе, уже не смогла оторвать глаз. Я смотрела на пролетающую стаю, как завороженная, и мое сердце начинало биться быстрее, когда я провожала взглядом этих изящных существ, покрытых прозрачной серебристой чешуей. Следующей остановкой стал местный рынок, где мне довелось попробовать того самого морского ежа, который окончательно позволил мне забыть обо всем, и насладиться моментом. И чем больше я отпускала ситуацию, тем ощутимее становилось легкое, приятное жжение в области грудной клетки, столь желанное и необходимое, чтобы, наконец, двинуться сквозь мглу. «Ру-ру!» Донесся до меня пронзительный, писклявый голосок. «Мы с Ао уже достаточно удалились от рынка», и двигались вдоль невысоких домиков по одной из тихих улочек, уходящих вдаль от центра айру. Я растерянно огляделась. Маленький мальчик со вздернутым носом и темной маской на покрытом шерстью лице снова выкрикнул «Ру-ру!», громко топнул ногой и тут же бросился прочь, взмахнув полосатым хвостом. «Кажется...» «Я все же не все понимаю», — испуганно пробормотала я. «Это название игры», — объяснил Ао. «Нужно наступить на тень противника и прокричать Ру-Ру. Тогда он сам становится руру -ру и бежит осаливать других». Дух указал на небольшую песчаную площадку, по которой секунду назад носились четверо детей. Сейчас же они замерли, уставившись на меня и видимо ожидая моих дальнейших действий они ждут что я буду с ними играть усмехнулась я а что ты слишком взрослая для таких игр спросил дух именно об этом я и подумала, как только представила что мне придется играть с малышней но когда ао использовала эту мысль чтобы уколоть меня, я ни за что бы не выдала себя да и в конце концов Стоит иногда побыть ребенком. Бросив уничтожающий взгляд на духа помощника и фыркнув, я торопливо развязала пояс, поддерживающий куртку, скинула ее на землю и бросилась вперед под оглушительный визг обрадованных детей. Играть в догонялки с духами оказалась той еще задачкой. Быстрота этих маленьких паршивцев поражала, Их лапы, щупальцы или даже полное отсутствие нижних конечностей ничуть не мешали им стремительно передвигаться и, более того, обыгрывать простую человеческую девочку. Дух-помощник тоже присоединился к игре, чем удивил меня, но в то же время и приятно обрадовал. Правда, радость моя длилась недолго. Ао оказался еще проворнее местных малышей. и в какой-то момент я на него даже разозлилась. «Так нечестно! Легко обыграть человека!» — воскликнула я, утирая капли пота, выступившие на висках. «Ха!» — торжествующе выкрикнул дух, и очертания его тела задрожали. На его месте снова возник юноша, которого я видела вчера, но на этот раз он был предусмотрительно одет. Спорим, и я тебя и в этой форме уделаю. «Ру-ру!» — воскликнула я, воспользовавшись моментом и наступив на тень духа. Солнце, едва различимое сквозь многолетние льды, начинало клониться к закату, заставляя тени растягиваться в причудливые формы и не оставляя запыхавшимся участникам игры шанса на спасение от коварного руру -ру. Песчаная площадка понемногу пустела, и уставшие дети старших разбредались по домам. В итоге на месте состязания остались двое, которые никак не хотели сдаваться и упорно преследовали тени друг друга, не жалея последних сил. «Ру!» — собиралась было выкрикнуть я, победоносно опустив ногу на темный силуэт. Однако носок моего сапога из красной кожи ушел в песок, и я потеряла равновесие. Я не успела понять, что лечу вперед, рискуя встретиться носом с землей, но что-то остановило меня в последний момент. Подняв взгляд, я поняла, что дух, за мгновение преодолев расстояние между нами, успел схватить меня за руку. Так как мои руки успели покрыться белым призрачным свечением до локтей, я смогла впервые ощутить прикосновение духа. В первый день его рука скользнула сквозь мою, обдав обжигающим холодом. Но теперь его касание было совсем иным, прохладным, но в то же время совершенно осязаемым и даже приятным. Ао сжимал мою ладонь, Наши пальцы переплелись, и я почувствовала, как по всему телу разливается волна волнующего жара, доходящего до самого сердца и заставляющего его биться в несколько раз быстрее. Встретившись взглядом с духом, я заметила, что в его глазах, до этого бывших пустыми, заплясали искорки чего-то настоящего, пронзающего, обжигающего. Я ощутила, что снова краснею, когда меня ослепило золотистым светом, бьющим из моей груди. «Твое сердце!» — прошептал Ао. «Мое сердце!» — хрипло ответила я. «Мое сердце! Мое сердце!» Я подскочила на месте, мгновенно забыв об усталости. Меня переполняли энергии, ощущение безграничного счастья, словно внутри наконец-то сложилась сложная головоломка. Этот теплый согревающий свет заполнил меня до краев, но важнее всего меня наполнила надежда. Такое ослепительное сияние развеет мглу в два счета, как прибрежный маяк рассеивает ночную мглу, указывая путь заплутавшему кораблю. «Быстрее!» «Нужно выдвигаться!» Мы бежали по улицам Айру, маневрируя между недовольными прохожими, которых едва не сбивали с ног. Нужно было добраться до границы мглы как можно скорее, пока свет моего сердца был достаточно силен, чтобы ее рассеять. Мы миновали первый уровень, не различая, как картина вокруг снова начала меняться. Второй, третий, четвертый... «Что это?» — выпалила я, внезапно остановившись. Мое внимание привлек хлесткий высокий звук, разносящийся по всей улице оглушительным свистом. Вычислить его источник было несложно. По левую руку от меня находилась небольшая площадь, где собралась толпа духов, с любопытством обступивших высокую дощатую площадку в дальнем конце. На ней находился... Зеленокожий дух с длинной тонкой бородкой, облачённый в белое. Сжимая в руках свиток бумаги, он стоял с краю. В середине же площадки возвышалось мускулистое существо с пёсьей головой, держа в руках длинную плеть. Плеть со свистом опускалась на спину женщины, напоминающей рептилию. Она была одета в простые коричневые штаны, украшенные перьями, белую льняную рубаху и кожаный охотничий жилет с такими же перьями на плечах, хотя и жилет, и рубаха превратились в ошмётки, пропитавшиеся тёмной кровью. «Что он делает?» — испуганно спросила я. «Её казнят», — ответил дух, — «но зевак здесь и без нас хватает». «Что значит «казнят»?» Я не верила, что Ао может так спокойно об этом говорить. Это жестоко. Это нечасто случается. Ао был крайне недоволен необходимостью объяснять такие, по его мнению, очевидные вещи. Но он понимал, что я так просто не успокоюсь. Для меня подобное было в новинку. Даже если жители Коа-Коа и берутся кого-то судить, то самой жестокой мерой наказания — может стать изгнание. По первородному закону духи должны умирать только своей смертью. Но только если они не посягнули на священное, чужое время. Время? Помнишь, что ты видела в костре в круге старших? Ао положил руку себе на грудь, и вспомнила, что в этом самом месте у духа в огне находились песочные часы, в которых текло время его жизни. Такие же были в груди господина и Икьяга, правда, песок в них больше не сыпался. Такие часы есть у каждого из нас, после того, как хранитель нас покинул. И есть только один способ выиграть для себя еще немного времени, прежде чем оно истечет. Какой способ? Забрать его у другого. И что для этого нужно? Я понизила голос, чувствуя, как по спине пробежал неприятный холодок. «Капля крови! Дорогая твоему сердцу вещь!» «И смерть!» — тихо отчеканил дух. Я, словно околдованная, повернулась в сторону эшафота и сделала несколько шагов в толпу. «И ну, нам нужно спешить, ты помнишь?» — попытался остановить меня дух. Что с ней теперь будет? Ох, почему ты такая упрямая? Она пройдет через боль до тех пор, пока не утратит последнюю волю к жизни. А после этого ее часы разобьют, и ее душа навсегда отправится в бездну. В бездну? Но как она сможет переродиться? Духи, посигнувшие на чужое время, не перерождаются. Их жизнь обрывается навсегда». Но это неправильно, она ведь могла бы искупить свою вину в следующей жизни. Таков закон, не нам его переписывать. Я сделал еще несколько шагов, проталкиваясь сквозь толпу. Я не думала, ноги сами несли меня. Мне приходилось помогать себе руками, и это получалось вполне успешно, до того момента, как мой локоть уперся во что-то очень мягкое и дурно пахнущее. «Эй!» Пробосил огромный дух в красной шляпе, заплывший жиром с ног до головы. Моя душа ушла в пятки, но он не заметил меня и явно обращался к своему соседу. «Чё надо?» недовольно спросило тощее существо с копытами и чёрными клыками. «Ты меня задел!» «Хрена с два! Я все время был тут!» «И задел меня!» — рассерженно настаивал огромный дух. «Слушай, если не уймешься, то я тебя так задену, что мало не покажется!» — огрызнулся клыкастый. Подумав, я отвела руку в сторону, дав себе пространство для размаха, и с силой ударила локтем, худого, угодив, кажется, прямо в колено. «Ну всё ты нарвался, кусок планктоньего говна!» — прошипел дух, набросившись на соседа. «Э, вы чего? Оно, перестаньте!» — послышался третий голос. Кто-то попытался разнять смутьянов, но тут же получил в глаз и присоединился к потасовке. По толпе прошла волна. Каждый задевал соседа, Всевозможные ноги, лапы и щупальца были отдавлены, а фингалы под глазами множились с сумасшедшей скоростью. Я пригнулась и принялась лавировать в толпе, продвигаясь в сторону эшафота, где пёсьи головы вместе с духом в белом отвлеклись от своей жертвы и пытались успокоить разбушевавшуюся толпу, воспользовавшись своим небольшим ростом, и, проскользнув под деревянное сооружение, я огляделась. Поначалу было сложно что-то рассмотреть. Свет сюда почти не падал, но потом мне на глаза попалось именно то, что я искала. Небольшой квадратный люк, по счастливой случайности не запертый на замок. Подперев плечом тяжелую дверцу, я с трудом приподняла ее, выглянув наружу. Сквозь щель... Виднелась часть площадки эшафота, спины палачей и пленница, стоящая на коленях со связанными руками. «Эй!» — я окликнула ее громким шепотом. Женщина не прореагировала, но, наконец, заметила, когда я позвала во второй раз. Я приоткрыла люк чуть сильнее и поманила ее рукой. Та растерялась, но, оглядев своих мучителей, и, поняв, что они не смотрят, ловко поднялась с колен и, бросившись в сторону люка, скрылась под ним. «Ты еще кто?» — спросила она, сбрасывая с себя меховую куртку, которую я одолжила ей, чтобы пройти сквозь толпу незамеченной. Идея сработала на отлично. Пушистый капюшон полностью скрыл ее лицо — и мы спокойно миновали сотню разбушевавшихся духов, занятых вымещением гнева друг на друге. Я все больше начинала любить свой маленький рост, и заодно порадовалась, что моя спутница тоже не была высокой. Если бы мне пришлось вызволять кого-то вроде господина Икаяга, все оказалось бы куда сложнее. Теперь, когда опасность миновала, и мы укрылись во дворе через несколько улиц от площади, и я, наконец, могла поговорить с той, кого только что спасла от смерти. «Меня зовут ину представилась я. Честно говоря, я не знала, с чего начать, поэтому сказала то, что первым пришло в голову. Женщина встретила эту информацию без особого энтузиазма. Она ловким движением вывернула запястье, освободившись от тугих пут. и потянулась к поясу, где раньше, видимо, висел какой-то предмет. «Вот же уроды! Даже трубку забрали!» — выругалась она, нервным движением утерев нос. «А тебе от меня чего надо? Если тебя подослала кобра, то скажи ей, что она может возвращать меня обратно на эшафот. Денег она не увидит!» «Никто меня не посылал», — ответила я. «Я просто решила помочь». чего Женщина усмехнулась, и на ее лице впервые показались какие-то эмоции, а именно удивление. «Ты вообще знаешь, кто я?» «Нет, честно призналась я. Но я знаю, что ты сделала. Забрала чужое время. Но такой смерти не заслуживает никто. У каждого должен быть шанс исправиться». Женщина ничего не ответила, лишь скривила презрительно насмешливую гримасу. «Ину!» — послышалось неподалеку. Голос принадлежал Ау, и я вдруг вспомнила, что оставила духа, бросившись на помощь незнакомке. «Это еще кто?» — прошипела женщина, пригнувшись. «Это мой друг!» — успокоила я ее. «Он ищет меня!» «Тогда в последний раз спрашиваю, что ты от меня хочешь!» «Да ничего!» «Я даже немного растерялась!» «Ты свободна?» делай, что хочешь». «И, ну вот ты где!» Юноша выскочил из-за угла. «О чем ты думала?» «Прости, после того, что случилось в библиотеке, еще одну смерть я бы не вынесла». виновато ответила я. «Кстати, познакомься». Я собиралась представить духу новую знакомую, имени которой так и не узнала, но, обернувшись, поняла, что женщина исчезла. оставив после себя лишь веревку, скручивавшую ее запястье. «Если бы не она, я всерьез задумалась бы, не почудилось ли мне все это». «Не смей больше так делать. Это было опасно. Ты могла попасть в неприятности, и ты...» «Подожди, она что, была с тобой?» «Да, я помогла ей уйти оттуда». я освободила опасную преступницу? Ты в своем уме? Слушай, я не могу просто смотреть, как кого-то отправляют в бездну на вечные муки. Ясно тебе? Может, для вас, духов, это нормально. Но не для меня. Никто не заслуживает такой жестокости. Даже если он отнял чужую жизнь? Даже? Это не нам решать. Как мы можем судить другого, не побывав в его шкуре? «И ну!» Внезапно выражение его лица изменилось. Гнев, переполнявший его, испарился, и на его место пришел страх. Поймав его взгляд, я поняла, куда он смотрел. Мне совсем не хотелось проверять, почему Ао так изменился в лице, но я понимала, что мне придется. Опустив взгляд... Я увидела, что на месте, где еще час назад светилось наполненное горячее сердце, теперь находились обычные бело-красные узоры, плетенные в серую шерсть свитера. Слепящий золотой свет угас. «Не могу поверить!» — восклицал Ао, нервно расхаживая по комнате. Он снова принял свое привычное обличье. и только глаза, гневно вспыхивающие золотыми искорками, выдавали гнев на бесстрастном белом лице. «Ты ведь ее не знаешь! Мы столько времени потратили зря!» «Я думала, ты хорошо провел день», — тихо ответила я. Я сидела на кровати в доме Ау, и уже несколько часов выслушивала его стенание о том, что вся сила, так бережно собранная нами в моем сердце, была растрачена на какую-то преступницу, даже не поблагодарившую меня. Признаться, меня и самой это немного задевало, хоть я и спасла ее не из жажды благодарности. И то, что мое время уходит, отзывалось противным звоном на задворках сознании. Потратить впустую целый день значило на целые сутки отсрочить мой шанс на спасении. а то и вовсе лишить меня надежды. Но было то, что не давало мне погрузиться в пучину отчаяния. Я вдруг поняла, что и правда отлично провела сегодняшний день. Мы с Ао так сблизились, что именно мгновения, проведенные рядом с ним, наполняли мое сердце светящимся счастьем. И даже если бы оно не развеяло проклятую мглу, я ни на секунду не жалела бы об этом дне. но дух, кажется, считал иначе. «Я? Нет, мне тоже понравилось!» — попытался оправдаться он. «Но ты ведь помнишь о нашей цели, и у нас слишком мало времени, чтобы тратить его на каких-то аркх!» арк гневно зарычал он, силой пнув один из стульев. Тот с грохотом повалился на пол, и я вздрогнула. Ао посмотрел на Исси вернувшегося к нам сегодняшним вечером, как ни в чем не бывало. Он уже устроился на шкафу и внимательно наблюдал за происходящим. «Еще и это дрянь!» Ао махнул рукой в его сторону. «Я удивлен, что его хозяин еще не заявился сюда и не открутил мне голову. Чертов Акхлют наверняка не упустит возможности». припомнить мне, это при случае. «Я вообще не просила мне помогать», — гневно выпалила я, вскочив с кровати. «Если бы ты ко мне не прицепился, твоя голова была бы на месте». «Я твой дух-помощник», — парировал Ао. «Это мое предназначение». «Ах, вот оно что! Предназначение! Посмотрите-ка на этого великого мученика!» «И ну не нужно!» «Что такое? Боишься, что если я буду слишком громко кричать? Акхлют заявится сюда и спустит с тебя три шкуры?» «Я не...» «Довольно», — довольно прорычала я, быстро натянув сапоги и, накинув куртку, направилась к выходу. «Куда ты?» Ау сделал шаг ко мне, но я бросила на него такой испепеляющий взгляд, что он отступил. «Куда-нибудь, где мне не понадобятся твои подачки!» Я выскочила на улицу, громко хлопнув дверью. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я поняла, что ноги унесли меня настолько далеко от дома моего духа-помощника, что я потеряла представление, где нахожусь. Я бежала по дороге, щурясь от розового света гигантских медуз над головой. В голове... Роились навязчивые мысли и страхи, смешиваясь в одну хаотичную массу, где одно цеплялось за другое. Что, если я никогда не вернусь домой? Что, если я поступила неправильно, оказав помощь преступнице? Почувствовал ли Ао то же, что и я, когда наши пальцы соприкоснулись? Ждут ли меня на поверхности родители, друзья? Я нахмурилась и попыталась вспомнить их имена, но к своему ужасу не смогла. Я посмотрела на кулон с желтым цветком и ощутила, как в груди что-то встрепенулось, но тут же угасло, будто чертова мгла заполнила не только пространство вокруг Айру, но и мир моих мыслей и воспоминаний. На глаза навернулись слезы, я в отчаянии села на землю, упершей спиной в холодный забор возле ближайшего дома слезы полились рекой и я уткнулась лицом в руки сложенные на коленях мне казалось что весь мир отвернулся от меня и боль заменила все остальное что еще было во мне оставив лишь страх и пустоту как вдруг до меня донесся звук который ни с чем не спутаешь собачий лай более того Это был не лай случайной собаки. Я знала его. Из губ, само собой, сорвалось имя — Янтарь. Я подняла голову и не поверила своим глазам. На узкой пыльной дорожке в нескольких метрах от меня виднелся силуэт маленького пса. Его острые уши и закрученный хвост можно было узнать даже в ночной темноте. Это был Янтарь. Верный друг, с которым мы росли бок о бок на Коако. Но что он делает здесь? Не дав мне времени спросить, пёс залаял и побежал по дорожке. Недолго думая, я вскочила на ноги и последовала за ним. Плутая по улочкам дальних уровней, янтарь уводил меня всё дальше, направляясь к границе Айру, за которой клубилась смертоносная мгла. Я бежала между тёмных домов, настороженно оглядываясь. Вокруг мерещились мрачные тени, а эхо собственных шагов вызывало чувство, что за мной кто-то шел. Достигнув границы города, пес на мгновение остановился. Старое каменное ограждение, опоясывающее Айру, в этой части давно разрушилось. Кладка осыпалась, открыв зияющую дыру, за которой начиналась леденящая непроглядная тьма. Дождавшись, когда я подойду достаточно близко, пёс прыгнул прямо во мглу, маня меня за собой. «Ты хочешь, чтобы я вошла туда?» — неуверенно спросила я. Янтарь звонко залаял и скрылся в мутной темноте. Я сделала несколько неуверенных шагов и готова была последовать за ним. Моя нога уже коснулась земли за оградой, и мгла начала обволакивать лицо, как вдруг кто-то схватил меня за руку и силой потянул назад, отчего я едва не потеряла равновесие. Обернувшись, я увидела духа помощника. Во мне вспыхнул всполох самых разнообразных чувств, но я все же рада была увидеть его. От моего гнева почти ничего не осталось. Я не должна была осуждать Ао за то, что он беспокоится о нашей миссии и о сохранности своей жизни, хотя и кричать на меня ему все же не следовало. Но сейчас по его лицу было ясно, что кричать он не собирался. Видимо, он тоже успел остыть и понять, в чем был неправ. — Ты не должна была уходить, — сдавленно начал он. Я подумал, что потерял тебя. Я просто не знала, что делать. Я ушла слишком далеко, а потом увидела янтаря и... «И ну посмотри на эту собаку!» ао указал в направлении мглы, где едва виднелся силуэт пса. «Посмотри внимательно!» Сначала я не поняла его, но, приглядевшись, осознала. Пес, стоящий перед нами, был угольно-черным. Поначалу я списала это на темноту ночи, но теперь, когда глаза немного привыкли, я прекрасно видела, что сама собака состоит из сгустков черных теней, заставляющих пространство вокруг слегка дрожать, как дрожит воздух в знойный солнечный день. «Что это?» — прошептала я, делая шаг назад, чтобы оказаться за спиной у духа. «А ты как думаешь? Пури не спят по ночам!» — сухо ответил Ао. Он повернулся ко мне и осторожно коснулся моей руки кончиками пальцев. Его кисть в этом обличье была куда больше человеческой, и ее трепещущие очертания немного пугали, особенно если коснуться их. Но все же... От прикосновения духа помощника мне становилось куда спокойнее. «Пообещай мне, что больше никогда не уйдешь одна!» В его холодном потустороннем голосе слышалась тревога. «Ты не представляешь, сколько опасностей тебя поджидает Вайру! Ты еще больше за его пределами! Я не хочу, чтобы ты погибла!» «Прости, я опустила глаза!» Я просто услышала лая и вспомнила. Я так боюсь забыть свой дом. Мой голос предательски задрожал. И я хочу растопить этот чертов океан и вернуться, чтобы все было как раньше. Перейдя на хриплый крик, я повернулась к дыре в ограде. Но это проклятая мгла. Что, если через нее вообще нельзя пройти? «Можно», — донесся до нас чужой голос, и мое сердце замерло от испуга, если очень захотеть. Повернувшись, я увидела, как из темноты показался небольшой силуэт. Он был знаком мне, лицо, увенчанное большими желтыми глазами, с полосками узких зрачков, зеленоватая гладкая кожа, ладони с перепончатыми пальцами, и охотничий наряд, украшенный перьями вдоль лодыжек и плеч. Это была женщина, которую я спасла сегодня на площади. Следы крови исчезли с ее кожи, а на поясе красовался широкий кожаный ремень, на котором висела пара кинжалов, несколько деревянных и костяных амулетов и длинная курительная трубка из темного дерева, украшененные двумя зелеными кисточками из нитей и перьев чего уставились спросила женщина она сделала несколько шагов и подошла ко мне я не успела представиться меня зовут феюш зачем ты пришла недоверчиво спросил дух оттесняя меня за спину «Тебе длинную или короткую версию?» устало вздохнула к еюш, отвязав трубку от пояса и набивая ее табаком. «Впрочем, мне все равно. Скажем так, мне было интересно посмотреть на существо, отличающееся столь удивительной глупостью, а вдобавок оказавшееся теплой». «Да как ты...» — возмущенно прошипела я. Я тебе жизнь спасла. Наверное, ты ждешь, что я скажу тебе спасибо, пожала плечами к еюш, хоть я и не просила тебя об этом. И даже если это и было благородно, разве будет кто-то из вас спорить, что спасать меня было невероятно глупо? А вот тут я соглашусь, буркнул Ао, рисковать всем ради какой-то жалкой убийцы. «Полегче на поворотах дух», — одернула его женщина, выдыхая дым. «Хотя и ты, наверное, не знаешь, кто я». «С чего бы мне тебя знать? Тебя здесь вообще быть не должно. Если бы не эта девочка, твоя душа бы уже мучительно кружила в бездне». Никак не отреагировав на упоминание бездны, женщина зажала трубку между зубами и принялась расстегивать пуговицы на рубашке. Обнажив ключицы и грудь, испещренные многочисленными глубокими шрамами, она, наконец, добралась до песочных часов, слегка выступающих под неровной кожей. «Не может быть!» — едва не задохнувшись, прошептал Ао. «Ты!» — я уставилась на них, переводя вопросительный взгляд от женщины на духа, который застыл в изумлении. Я заметила, что песок в часах к еюж был красив. Несколько тонких, словно нить потоков песчинок, смешивались в один, переливающийся всеми мыслимыми цветами. Сияющий розовый сливался с ослепительно-золотым, а серебряный с черным, переливаясь радужным перламутром. «Воровка времени», — закончил Ао. «Так ты настоящая!» «Конечно!» — усмехнулась Кеюш. «Для героя легенд я немного рожей не вышла». «Что еще за воровка времени?» Я чувствовала себя нелепо, понимая, что я единственная здесь не знаю чего-то, о чем знают остальные. «Легендарная убийца!» — перебила Кеюш. «И все же легендарная!» — не унимался Ао. «Говорят, она забрала время у более чем десятка старших. Для такой темной души даже бездны будет мало. Но как тебе это удалось?» «Как я уже говорила, все возможно, если очень захотеть», ответила женщина, сделав очередную затяжку. «Впрочем, я здесь не за тем, чтобы болтать о всяких достижениях». «Но зачем тогда?» — переспросила я. «Я слышала, ты ищешь путь через мглу». С этими словами Кеюш сделала несколько шагов к полуразрушенной стене. Переступив через осыпавшиеся камни, она приблизилась к границе мглы настолько, насколько это возможно. Она достала из кармана крошечный шомпол, плотнее забив табак в длинную трубку. Неожиданно тлеющие листья табака начали менять свой тусклый рыжеватый свет, разгораясь сильнее, пока не зашлись теплым алым заревом, рассеявшим темные клубы перед собой. «Могу показать дорогу», — добавила к Кьюш, без страха ступив в темноту и осветив путь впереди. Последовать вам глу за самой беспринципной убийцей во всем Айру казалось очень глупой идеей. пожалуй, еще более глупой, чем спасти ей жизнь, просто потому, что одна чрезмерно сердобольная девочка посчитала, что ни одной душе не место в бездне. Ни одно разумное существо не подписалось бы на эту авантюру. В другой ситуации. Но сегодняшний день здорово подкосил меня, и я почти утратила надежду когда-либо отыскать путь во мгле. Тоже чувствовал и мой дух-помощник. вложивший все силы в план, который с треском провалился из-за одной случайности. Так что как только Кеюш предложила мне свою помощь, мы с Ао лишь настороженно переглянулись. В наших взглядах читалась одна мольба. «Пожалуйста, убеди меня, что это плохая идея». Однако никто так и не сказал этого вслух, и мы ступили во мглу. следуя за алым светом курительной трубки в руках воровки времени. К ею уж и раньше не отличалась излишней эмоциональностью. Но я все же удивлялась ее спокойствию. Словно мгла совсем не пугала ее, и она проходила этот путь сотни раз. Хотя стоит признать, что идти по протоптанной тропе было не так страшно. Тьма и холод расступались перед чарующим красным огоньком. Их ледяное дыхание все еще чувствовалось рядом. Стоило только протянуть руку в сторону. Но через некоторое время я начала понимать, что мгла больше не властна надо мной. «Откуда ты знаешь дорогу?» — наконец решилась спросить я, нагнав к еюш. о, -о — одобрительно протянула она. «Если и дальше будешь задавать такие хорошие вопросы, то рискуешь стать хоть немного умнее». «Не хочешь — не говори», — насупилась я. «Все мои собратья знают путь через мглу», — невозмутимо продолжила она. «Просто у нас не было повода с кем-то им делиться». «Какие еще собратья?» — вмешался Ао. «Ты же простая низшая, как и все мы». «Так было не всегда», — к Кьей уж слегка замедлила шаг, предаваясь воспоминаниям. «Когда-то у меня были не совсем обычные товарищи». «Хочешь сказать, тебя вырастили на Итаке?» — саркастично спросил ее дух. «Не удивлюсь, если у тебя был такой опыт», — невозмутимо ответила она. это объяснило бы твою неотесанность, хотя все же не объяснило бы твое излишнее любопытство относительно моих деяний. я просто люблю талантливых духов смутился ао взглянув на меня и людей даже если они идут не совсем обычным путем дух небрежно отмахнулся от изситока назойливо окружающего вокруг него. Он нагнал нас еще у выхода из аэру и теперь снова следовал по пятам, как верный пес. Отвратительный, навязчивый пес, который позволяет старшему, возможно, причастному к смерти хранителя океана, следить за каждым нашим шагом. «А это еще что за дрянь?» — нахмурилась Кеюш. «Один старший страшно жаждет все держать под контролем. впрочем Ау резко взмахнул рукой, едва не задев из ситока, чего тот злобно заморгал. Теперь ему это не поможет. Даже если Акхлюту и захочется найти нас, пусть попробует. Верно я говорю? Если этот старший захочет пойти за нами, противиться не буду, пожалуй, плечами к Еюш. Смерть одной из этих зажравшихся свиней — В объятиях мглы лишь согреет мне душу. «Почему ты их так ненавидишь?» — не могла не поинтересоваться я. «Потому что мне не повезло родиться такой, как они. Такой ответ тебя устроит!» Оставшуюся часть пути наша проводница молчала, изредка добавляя табака в трубку. Трудно было сказать, сколько времени прошло, Во мглу не пробивались даже те скудные лунные отсветы что достигали улиц Айру, и время здесь тянулось бесконечно. Глаза начинали уставать, а сознание мутится от однообразия, пока на горизонте, наконец, не замаячило что-то новое. Я подумала, что мне это чудится от усталости, но чем дальше мы продвигались, тем отчетливее виднелись красные огоньки ляшущие во мгле вдалеке что это робко поинтересовалась я выглядываясь в источники света мой дом сдавленно ответила к июж точнее то что когда то им было так ты тоже из диких поселений удивился ао нет огрызнулась женщина но я бы предпочла родиться там лучше уж Пол полжизни провести с граблями в руке и океанской капустой, скрипящей на зубах, чем быть одной из них. Из них? Из братства теплого сердца. Если вы окажетесь на улицах Айру, то смотрите в оба. Возможно, вам выпадет шанс заметить их. В них немногие верят, но те, кому удалось увидеть духов в масках, Никогда не забудут о встрече с ними. Они скользят по улицам незримыми тенями. У них нет ни имен, ни лиц. Они предельно осторожны и никогда не раскроют себя без особой причины. Никто не знает, что они ищут, но если они решили показаться вам, значит им есть что вам рассказать. Следуйте за красными огоньками во мгле, и кто знает, куда они вас приведут. Но имейте в виду, что пути назад уже не будет.